Глава 28. На утро моя растерянность, которую я с успехом демонстрировала накануне, оборачивается неистовым гневом. Не зря ведь говорят, что утро вечера мудренее. Вечером я была подавленной униженной идиоткой, а утром я та, что не позволит себе больше никогда и ни при каких обстоятельствах, ни малейшего откровения. Как отсюда уехать? Спрашиваю, застав за завтраком на кухне. И тебе доброе утро. Как уехать отсюда я спрашиваю. Он разворачивается на крутящемся стуле и волежно опускает локоть на стол. На вертолете, Савана, отвечает с терпеливым взглядом. Он прилетит в пять вечера. Сейчас, смотрю на него требовательно. Вертолет прилетит сейчас, и ты это устроишь. Он прилетит в пять. Он прилетит сейчас. Я не намерен терпеть тебя до пяти вечера. Сильный аргумент! Раз так, то вертолет здесь будет максимум через 30 минут. Придурок. И как бы я не обзывала его в своей голове, как бы ни ненавидела, как бы ни сожалела о нераспроявленной слабости, мне досадно вот так прощаться с ним. Но иначе он не заслужил. И улыбки мои больше не увидят. Мерзавец. Решаю подождать вертолет в кабинете с высоченными полками, на которых теснятся книги. Старые, новые, серии, коллекции. Здесь можно остаться на несколько лет и жить в тишине, наслаждаясь прекрасными историями. Через двадцать минут будет здесь, сообщает вас, когда я возвращаю на полку книгу одного из любимых современных авторов, глянув на него из-за плеча, молча тянусь к другой. Надеюсь, он не ждет от меня благодарности. Я так полагаю, это наша последняя встреча, и мне больше не представится возможность лично извиниться перед тобой. Сердце сжимается, и правда последняя. Он снова уедет за границу. И его представитель получит за него экземпляр свидетельства о расторжении брака со мной. И все. На этом наша нелепая во всех смыслах история окончательно завершится. И скорее бы. Я прошу у тебя прощения за проявленную мной грубость в разных ситуациях и обстоятельствах. Ты была права. Леону не 15 лет. И мне ничто не давало права так говорить с ним. И я искренне сожалею о том, что наговорил тебе вчера. Поверь, думал о другом, когда позволял языку нести чушь. Я ни о чем не жалею. Все, что происходит с человеком – опыт. И ты стал моим. Надеюсь, что это взаимно. Хотя бы чуть-чуть. Лед во мне тает слишком стремительно. Напоминаю себе, что прошлое наше прощение было также сопряжено сентиментальностью, тронувшей мне до глубины души. А потом последовала новая череда неприятных событий, а нежный и чуткий глаз превратился в призрак это твое!» Обернувшись, смотрю, как вас достают из заднего кармана зимних штанов, сложенный пополам самодельный конверт. «Возьми! Ты его вытянула!» «И из чего ты вдруг передумал?» «Представил, как тебе будет приятно прочесть это письмо исполненное исполнить желание одного маленького человека. Тебе очень идет улыбка!» «Зачем он так со мной?» «Вчера язвил без зазрения совести, а сегодня нежность включает!» «Это у тебя развлечение такое?» Спрашиваю, не сводя с него глаз. Я зала на себя, что не могу молча забрать этот конверт и просто уйти отсюда. Нет, мне отчаянно необходимо понять, почему он так поступает со мной. Любишь унижать людей, а потом прощения просить, изображая из себя провинившегося котенка? «Видимо, так», — отвечает, бросив короткий взгляд в сторону. «Возьми конверт, он твой». «Ладно, пусть так. К черту». Лучше на улице подожду, чем в этом дурдоме. Выхватываю конверты из его руки и стремительными шагами выхожу в прихожую. Злость вспенивает кровь под кожей. Я так разочарована в себе, что хочется выдернуть собственные волосы. То, что я испытываю сейчас, ломает меня. В буквальном смысле переламывает косточки и начинается ребер, чтобы ненароком проткнуть мое сердце. «Не торопись», – преследует меня его голос. Вертолет только-только взлетел. Я на улице подожду. В этом пальто ты замерзнешь. Я сама разберусь, понял? Поворачиваюсь в полной готовности вцепиться в него зубами. Сама. Я не верю ни единому твоему слову. Сожалеешь, ты извиняешься, комплименты говоришь. Не верю. Ты прав, каждый человек в нашей жизни опыт. Но ты не он. Ты лишь напоминание того, что нужно доверять только себе и всегда держать язык за зубами. Надеваю пальто, хватаю свою сумочку с деревянного столика. Но прежде чем уйти, говорю то, что, как мне кажется, навсегда и бесповоротно поставить точку всему, что с нами происходит. Пообещай мне, что больше я не услышу твой голос, не увижу твое лицо. И если мы когда-нибудь случайно встретимся, то оба пройдем мимо, сделав вид, что не знаем друг друга. Обещай мне, Влас. Без проблем. Вот так просто. И хорошо. Отрезляет. Сунув конверт в карман пальто, выхожу на улицу, крепко сжимая челюсти. Но стоит только двери за спиной громко захлопнуться, как подбородок мой вздрагивает. Это все. Теперь точно все.